Глава 30. Ян. Мне не хватает воздуха. Еще не открыв глаза, пытаюсь сделать вдох, но у меня щемит в груди, и я ловлю панику. Кашляю, и от этого боль лишь усиливается в разы, простреливает куда-то в позвоночник. Искры летят из глаз, а я, стиснув зубы, пытаюсь сесть и понимаю, что левая нога неподъемная. Не нога, а молот Тора, блин. И только после вижу на ней гипс. Вы победили. Голос, отдаленно знакомый, заставляет меня оторвать взгляд от постельного белья в цветочек, на котором я лежу, и посмотреть на «Папа, ты что здесь забыл?» Я, походу, приложился башкой, но папа, сидящий в кресле напротив, с бумажным стаканом с кофе, в белом фирменном поло и с ровным бронзовым загаром, выдает идеальную улыбку. И я понимаю, что это не сон. Даже в самых бредовых глюках отец никогда бы мне не улыбался. 33, «Вы выиграли. Поздравляю с победой». Он говорит со мной без претензий и обвинений, как будто это в порядке вещей, и за последние десять лет мы хотя бы раз не орали друг на друга. «Это явно не моя заслуга, если я здесь». Краем глаза замечаю тусклый свет в окне, и не могу разобрать, это приближается вечер или еще не отступило утро. «Стоп. Сколько я здесь уже?» Вряд ли бы отец попивал кофе, если бы я находился в отключке каких-то пару часов. «Со вчерашнего дня». Ты проспал? Часов четырнадцать, наверное. Потерял сознание. Врачи говорят, болевой шок. Тебя накололи обезболивающими. Четырнадцать, мать твою, часов. Дальше я не слушаю. Телефон. Я оглядываюсь по сторонам, тяну руку к тумбе и шарю по ящикам через боль в груди и во всем теле. Мне нужен мой телефон. Он в вещах. Твои друзья привезли. Лежи, я подам. Мы говорим так, будто это нормально для нас, и от подобной светской беседы меня бомбит еще больше. Я бешусь, и поэтому чувствую больше физической боли. Она меня приземляет. Копаюсь в спортивной сумке со сменной одеждой и нахожу телефон. Севший, блин. Еще и зарядки нет. Она, наверное, в номере осталась. Мне нужно зарядить телефон или... Дай свой! осеняет меня, и схватив новую модную мобилу папочки размером с кирпич, я тут же лезу в интернет. Нахожу страницу лонской и набираю ее по видео. Гудки. Дурацкие гудки. Мика не сразу появляется на экране, но, когда я, наконец, вижу ее, у меня будто гора падает с плеч, и дышать становится легче. «Ян! Боже, ты живой!» Я звонила Денису, но он ничего толком мне не сказал, и я... Она смешная. «Книжника Денисом только мамка, наверное, зовет». Я сдавленно смеюсь, наблюдая, как Мика невообразимо быстро тараторит в трубку, будто боится не успеть сказать что-нибудь, как на ее милом личике сменяется десяток разных эмоций. И шиплю от боли в груди. Твою налево, это точно ребра. Уже бывало со мной в первый год учебы, но сейчас больнее. Что с тобой? Что ты повредил? Я в норме, жить буду. Пара ушибов. Не хочу пока говорить вслух о ноге и последствиях. Скажи мне лучше, как мама. Мика становится серьезнее и сразу видно, старается контролировать каждое слово. Но я вижу страх в ее глазах. Ее всегда выдают глаза. Стабильно. С тех пор, как мы говорили, стабильно. Боже, я не должна была тебе писать и звонить. Я Ланская едва сдерживает слезы и снова несвязно бормочет. Прости меня. Брось. Ты обязана была это сделать. Когда ты вернешься? Мне страшно. Я так боюсь, что Наташа что ты... Я не справлюсь одна. Я думаю, скоро. Отвечаю уклончиво, потому что понятия не имею, когда вернусь. Если по времени парни уже, вероятнее всего, по домам сидят и лечат похмельные после победы головы. А потом, заметив время на экране, я очень внезапно вспоминаю. «С днем рождения, малыш!» «Это ты меня прости, что сейчас не с тобой. Я обещал, значит, буду». «Хорошо». Кивает слишком часто, нервничает и повторяет. «Хорошо, спасибо. Я люблю тебя, Ян». Скоро вернусь. Когда разговор завершён, я еще какое-то время смотрю в пустой экран. Думаю о маме, Мике, о чем угодно, только не о себе. Я понимаю, что мне нужно домой. Срочно. Я рад, что у тебя кто-то появился. Это не кто-то, а Мика. Та девчонка из соседнего дома? Удивляет меня отец. Неужели он что-то помнит из жизни с нами? «Дочка Миши ланского «Но я не собираюсь обсуждать Мику с отцом». «Что ты здесь забыл?» Говорю резче, чем хотелось бы. Я собирался произнести это безразлично, но в моем голосе скопилось слишком много злости. Мой сын получил серьезные травмы, как я мог не приехать. Пропускаю муть мимо ушей, не концентрируюсь на словах про травмы. «Еще рано, не сейчас». Нет, ты не понял. Что ты делаешь здесь, в Сочи? Я не верю, что ты по первому зову примчал из другой страны. Ты прав. Я был на игре. Снизошел до простых смертных? Отец никак не реагирует на мой выпад. Морда кирпичом. Это у него профессиональная деформация. Он с таким же лицом разводиться с мамой приезжал. Бизнесмен хренов. Совместил деловую поездку с твоим матчем. Ты ведь не делишься своими успехами. А ты будто спрашиваешь. Приходится узнавать все самому. Василич сдал. Не вини тренера. Он всего лишь держал меня в курсе событий. В любом случае, информацию о вашей команде можно легко найти на сайте университета. Ну, конечно. Из чего такое желание быть посвященным в мою спортивную судьбу? Глупый вопрос. Потому что ты мой сын. Глупый разговор. По-моему, у тебя избирательная память так как вспоминаешь ты об этом только когда тебе удобно. Пришел повлиять на меня своим весомым словом? Мне пофиг твое мнение. Василич пожаловался, что я не хочу уехать жить в Лондон. Попытался пропеть я, но между ребер опять резануло, будто ножом. Ушиб и трещина в нижних ребрах, слава богу, внутренние органы не задеты. Это все пара недель боли. Но есть и плохая новость. Твоя нога. Я уже знал, что ничего хорошего ждать не стоит, если на ней, черт подери, гипс. У тебя разорваны связки. Травма очень противная, но я говорил с представителями английского клуба. Понятно, что тебе нужно. Они впечатлены и готовы ждать до осени. До осени я разрыв не вылечу. Даже если у меня было бы желание, которого нет. В Израиле есть частная клиника, я узнавал. Какой ты шустрый. За 10 недель тебя полностью поставят на ноги. Если начать сейчас, ты успеешь... Нет, выплевываю я, устав слушать бред. Выплевываю категорично, жестко, с кашлем и последующим матом. Это твое будущее, Ян. Верно. Мое будущее. Ты к нему не имеешь никакого отношения. Ты совершаешь большую глупость. Выдает отец с ну очень умным видом. Прям мудрый старец, мать его. Но, по сути, сейчас он тот самый бизнесмен, который видит во мне выгодный товар и хочет его дорого продать. Его никогда не волновали мои чувства и желания. Тебе нужны проценты? Так ты их не получишь. Глупости не говори. Я никуда не поеду. Ставлю точку, но папа настырно тянет из нее запятую. Если это из-за твоей матери, даже не смей о ней говорить. Взрываюсь я, злюсь, причиняю себе боль, но даже не замечаю этого. Я говорил с врачами. Если бы не девчонка, твоя мать была бы уже мертва. Дело пары секунд. Она не жилец. Пора свыкнуться с этой мыслью. Терапия, которую пробовали, не помогает. Никаких изменений. Ее мозг и тело медленно, но верно отказываются работать. Надежды нет. Ты должен это уже понять. Наконец-то он возвращается к привычному крику. Так-то лучше. «Не хочу слышать!» Ору ему в ответ. «Тебя не было рядом с нами!» «Ты не имеешь права совать свой нос?» «Имею!» Он повышает голос. «Я плачу за все. И сейчас специалисты говорят, что больше ничего не могут сделать. Ей нужен...» «Не смей даже произносить это». Я дергаюсь, и капельница вылетает из вены. Прижимаю ладонь, чтобы остановить кровь. Хоспис. «И паллиативная помощь. Ты не посмеешь ее заживо похоронить». Хоспис — это не дом смерти, а достойная жизнь до конца. Не веди себя как ребенок. Будь взрослым, если решил вести себя по-взрослому. И снова он душит меня этим напускным спокойствием. Нет, тебе плевать на нас. Ты везде видишь выгоду. Если дело в деньгах, я тоже любил твою мать. Не кричит, но говорит таким ледяным тоном, что по спине прокатывается дрожь. Я не убийца. Но есть разумные пределы для всего. Я не слышу его. Не слушаю. Для себя я принял решение и его не изменю. Если дело в деньгах, то можешь не платить. Я все сделаю сам. Повторяю. Я тоже умею быть настойчивым. Все-таки сын своего отца? Я уже прикидываю в голове целый план. Продумываю подробно. Сейчас, пока буду мучиться с ногой, попробую влезть к книжнику в долю. Они с братом все-таки пытаются что-то мутить со ставками на спорт. И у них вроде бы получается. Где найду на взнос? Займу денег или возьму кредит на первое время, если мне кто-то даст его. У мамы так уж и быть. Оставлю одну сиделку. Сам, если понадобится, буду дежурить у нее, чтобы дешевле было. Савва еще недавно рассказывал, что его друг развозит алкоголь по ночным тусовкам и хорошо поднимает на этом. Можно и туда вписаться, если лавочку еще не прикрыли. Вариантов масса. Было бы желание. «Дело не в деньгах. Ты гробишь свое будущее. Мне не нужно такое будущее. Я никуда не поеду. Сам восстановлюсь. Не впервой. Разберусь во всем. Будет дольше, зато я буду дома. В жопу все эти чудо-лечения за бешеные бабки. Полгода понадобится или год. Я подожду. Терпение мне не занимать». Встреча с представителями английской стороны назначена на конец сентября. Это твой шанс. Не потому, что я этого хочу, а потому, что ты этого достоин. Плевать, я остаюсь. Сам разберусь с мамой и всем остальным. Можешь подтереться своими деньгами. Ты сейчас говоришь на эмоциях, я подожду. Отвали. Ян, я отворачиваюсь в другую сторону. Не собираюсь продолжать гнилой разговор. Но отец не уходит. Он никак не оставит меня в покое. Меня трясет, но я держусь. Я не сдамся при нем. Я видел, что ты можешь на поле. Одна игра ничего не значит. Мне повезло, и... Я видел не одну игру. Я сходу врезаюсь в него взглядом. Желание убивать разносится по венам с кровью. Мне становится жарко. И вот нахрена он врет. Что за театр он тут устроил? Пусть делает звезд из своих новых домашних питомцев. Их там трое у него от модели, которая «Made in Израиль». Я видел в интернете фотографии счастливой семейки в рождественских колпаках. Кто-то из них дострельнет. Мне плевать. Мне нет. Когда я собираюсь послать отца, тот будто чувствует. Убирает стакан на пол и локтями упирается в колени. Ерошит короткие волосы с заметной проседью. Этот жест мне кое-что напоминает. Но я не хочу сравнивать нас. Что бы ни говорили, я не похож на него. Мы разные от и до, и я не брошу маму. Хорошо, сейчас не время говорить об этом. Тебе нужен отдых и... Мне нужно домой. Я поговорю с врачами. Мне нужно сегодня же. Если он желает поиграть в папочку, пусть доставит меня домой. Это все, чего я хочу. Хорошо. Я узнаю, что можно сделать. Он поднимается, бросает в мусорку стакан. «И стой!» — говорю я, и отец застывает в дверях и смотрит так, будто я ему тут душу начну изливать. «Мне нужна зарядка для телефона». Он явно что-то хочет сказать, но кивает, молча выходит из палаты, а я... Я не плачу, нет. Просто, блин, не могу сдержать одну единственную чертову слезу. Следующим утром меня выписывают и вместе с отцом везут на представительской тачке в аэропорт. Откуда после завтрака в вип-зале, от которого я не отказываюсь, чтобы не сдохнуть, мы летим бизнес-классом домой? На костылях, врученных мне папой, я чувствую себя самым настоящим коллегой. Но выбора у меня нет. Недели две на ногу нельзя наступать, а дальше видно будет. По прилете нужно записаться в травму на прием. Есть знакомый врач, может, нашаманит что-нибудь. Он и раньше часто латал меня. Микки звоню уже перед вылетом. Заспанный совенок пялится в экран, пытаясь продрать глаза. 10 утра, она все еще в больнице. Не ушла, как не гнал ее. Настырная, вредная и... моя. Сейчас меня так тянет к ней через все километры, что я физически чувствую вибрацию в ребрах. И ни хрена это не из-за трещины. Через час буду дома. Из аэропорта сразу к вам. Тебе может отдохнуть, как нога, Про ногу мне пришлось сказать, чтобы не разрыдалась от вида гипса при встрече, а про остальное ей пока знать ни к чему. Потом разберусь с фенгалом во всю грудь. Нормально, нога. Тот же вопрос. Ты вообще спала? Да, конечно. Врет она. Мешки под глазами трехдневные скопились. Спасибо за цветы. Она поворачивает камеру, чтобы я видел огромный букет разноцветных гипсофил на подоконнике, который отправил вчера. Меньшее, что я мог сделать, не сдержав обещания быть с ней в ее день. А затем снова показывает себя. «Дамы и господа, мы готовимся к взлету», — доносится из самолетных динамиков. И я быстро сворачиваю разговор. «Ерунда. Скоро буду. Уже вылетаем. Мика целует меня в экран, а я прячу от отца телефон, потому что он косится на него. Не знаю, как объяснить, но не хочу Мику делить ни с кем. Вообще. Это все...» только между нами. И мне плевать, что подумают другие. «Я буду в городе еще три дня», говорит отец, когда мы, прилетев, спускаемся по рукаву в терминал. Остановился в Рэдисоне. Обратный билет забронировал и на тебя тоже. «Зачем?» «Поэтому, если ты решишь...» Опять начинает отец. «Не надо. Уже устала, прошу я. Сил спорить с ним и припираться больше нет. Я устал, как мертвец». Просто хочу к маме и к Мике. А потом спать. Нужно обязательно выспаться перед встречей с книжником. Голова не варит, а она мне необходима. Говорил с ним вчера и не въехал нифига. Схемы у них все равно какие-то мутные. Вечером еще раз попробую разобраться. Я на связи, подытоживает папа. Спасибо и на том. Мой водитель тебя отвезет. Нас и правда встречают два черных Мерседеса. Мы с отцом разъезжаемся с интервалом в несколько минут, и я, наконец, выдыхаю. Отвечаю тренеру и парням. Они пишут без конца, поздравляют, вроде как парятся за меня и обещают навестить. Спрашивают, чем могут помочь, но как-то не по себе от всего этого. Я не люблю быть обязанным, и мне не нужна простая вежливость. Как-нибудь обойдусь. Им пора привыкать к мысли, что они ничего мне не должны. Их вожак ушел в туман. Прямо красиво так ушел. Про это можно даже кино снять. Columbia Пикчерс вообще представляет? Конечно, я зол из-за всего. У меня ничего по жизни не идет ровно. Всегда или карабкаюсь вверх, или лечу, как по склону, вниз и расшибаюсь башкой о землю. Видимо, нагрешил я не шуточно в прошлой жизни. Может, я фашистом был? Или кем-то вроде Ганнибала Лектора?» Или Смоловым, не забившим пенальти в четверть финале с хорватами у нас на чемпионате мира? Не знаю. Я перестаю думать об этом, когда машина тормозит у знакомой мне больницы. «Вам нужна помощь?» — спрашивает водила. «Нет, сам справлюсь. Вещи только, пожалуйста, достаньте мои. Ваш отец распорядился, чтобы я отвез вас домой, поэтому я буду ждать здесь. Я надолго». «Ничего, это моя работа. Закатив глаза и не в силах больше спорить, я беру костыли из рук водителя и шагаю к крыльцу. Матерюсь, потому что грёбаные старые больницы с высоченными ступенями, скользким бетоном и шатающимися перилами бесит жутко. Я звоню Мике и плечом прижимаю телефон к уху. Хочу предупредить её, что приехал и поднимаюсь к ним. Может, она уснула или вышла куда поесть, или ещё что. Тянутся длинные гудки, и я считаю их вместе со ступенями. Один, Второй. Третий. Они никак не заканчиваются. А за ними на мое «я здесь» летит надрывное «Ян». И я все понимаю без слов. Допрыгиваю до нужного этажа на одной ноге и, чуть не падая, спешу туда, к ним. К ней. И замираю посреди коридора, когда Мика выбегает ко мне. Я разбиваюсь о метры между нами и не чувствую боли в ребрах, когда она со слезами врезается в меня потому что в груди зияет черная дыра. Ян, она только что... Они не смогли. Я понял. Выдаю тихо. Голос отказывает. И теперь меня снова тянет в темноту. Бесконечную, жужжащую, пахнущую отчаянием темноту.